Телефон зазвонил. Я взглянул на часы. 22.56. «Заявка!» – проворчал мой напарник-водитель. «Кому там газом запахло за час до Нового года?» «Надеюсь, что никому». Я был солидарен с Лёхой. Поднял трубку. «Газовая служба», – отчеканил на автомате. «Сергей, тут заявка. Женщина говорит, что пахнет газом рядом с плитой. Запиши адрес. Улица Хохломская, дом 42, квартира 66». Я начеркал адрес на бланке. Обратил внимание на две шестерки. Чуть-чуть не хватило до адской заявки. «Принял. На связи», — развернулся на крутящемся стуле. «Ну что, прокатимся?» Алексей громко выругался, тяжело поднявшись с дивана. Он был почти вдвое старше меня. Буквально через пару месяцев он собирался на заслуженную пенсию, поэтому работать в новогоднюю ночь для него было тем еще испытанием. Леха накинул теплую куртку, взял путевку и ключи от машины. Уставился в телек, произнеся с улыбкой: "Давай там на заявке побыстрей, а то надо ж поздравления главнокомандующего посмотреть. Ты бы лучше машину завёл, а то холодно. И я натягивал рабочие штаны. И куда нам спешить? Помнишь, что с Максом произошло? А всё потому, что торопился. Ладно, ещё не посадили. Это да. Но я пошёл заводиться. Он неохотно оторвал глаза от экрана, толкнул тяжелую дверь, выйдя на улицу. Я снял со стены газоанализатор и течеискатель. Первый позволял замерить загазованность воздуха в процентах. Второй хорошо способствует нахождению выхода газа. Закинул в свой чемодан с инструментами и, выключив телевизор, тоже выскочил на мороз. Новогодняя ночь немилостиво давила низкой температурой. Термометр, прикрепленный рядом с дверью, показывал минус 32. Охренеть, как холодно! Включи подогрев задницы! Я заскочил в уазик, поежившись. Салон еще не прогрелся, двигатель громко, натужно гудел. Изо рта вырывались облачка пара, но сиденье уже выдавало порцию тепла. А это хоть немного, но согревало. Через 10 минут стояли у 42-го дома, напротив подъезда номер 6. «А вот тебе и адская заявка», – заключил я вслух. «Чего?» «Да я так. Не заморачивайся», – отмахнулся, выскочив на улицу. Забрал из заднего отделения машины инструменты. Переминаясь с ноги на ногу у домофона, потыкал цифру 6 два раза. Ответа не последовало. Очевидно, на том конце трубка отключена или не работает. Набрал номер другой квартиры. В замерзшем динамике зашуршал мужской голос. «Кто?» «Извините за беспокойство, это газовая служба. Мне нужно попасть к вашим соседям». «А им что не позвонишь?» Негодующе спросил мужчина. «У них не работает домофон. Откройте, пожалуйста!» Прозвучал писк. За ним щелкнул магнитный замок. Я поблагодарил мужика, забежав в подъезд. В нем было тепло. Потопал по ступеням, попутно осматривая первый этаж. Он был украшен парой старых советских гирлянд, мишурой и еловыми ветками, прикрепленными к почтовым ящикам. Ожидая лифт, примерно прикинул, на какой этаж мне подниматься. Никаких табличек, указывающих эту информацию, не было. Со второго раза попал на нужный. Седьмой. Подошел к двери, занес руку к звонку, но тут же отдернул. Если в квартире действительно утечка, то искра может спровоцировать возгорание. Бухнул тяжелый чемоданчик на пол и громко постучал. Дверь открылась спустя полминуты. Кто-то рабанится, как ошалелый. Недовольная бабка в грязном халате. Выглядела она лет на семьдесят, но я мог ошибиться. Одной рукой она держалась за ручку двери, вторая опиралась на клюку. «С Новым годом, бабуль! Газовиков вызывали?» а, «Заходи, милок, ноги вытирай, а то лужи будут». Она развернулась и пошла вглубь квартиры. «Домой-то пришла, чувствую, пахнет. Вроде газом, а вроде и нет». Бабка закашляла, содрогаясь всем телом. Я осмотрелся вокруг. В этой квартире, видимо, никогда не убирали. «Где у вас кухня?» Спросил я для приличия, а сам уже шел по коридору. Он был настолько захламлен, что я едва протискивался между наваленными вещами. Стены покрыты тонким слоем жира поверх обшарпанных обоев. На углах, под потолком, засиженным мухами, висела паутина. Воняло затхлостью. Духота на пару с едким запахом прошибали в нос. Как бабка учуяла запах газа, для меня осталась загадкой. Дошел до кухни и поставил чемодан на пол, выбрав наименее грязное место. Снял теплую куртку. Такого количества вещей на квадратный метр я не видел нигде. Каждая полка была заставлена барахлом, а горизонтальная плоскость завалена журналами, пакетами, грязной посудой и кухонной утварью. Все это под толстым слоем пыли. По липкому полу сновали тараканы. Неудивительно, он весь усыпан засохшими крошками и скомканными волосами. «Да вроде и не пахнет уже», – проскрипела старуха. При бледном свете одинокой лампочки выглядела бабка неважно. Кожа на ее лице давно обвисла под маслом, под черными, злобными глазками, мешки, размером с кошелек. Засаленный халат в темных пятнах явно переживал не лучшие дни. Ну, проверю ж, раз приехал. Обязательно. Достал газоанализатор, нажал кнопку включения. Я и без него унюхал загазованность, но нужно было удостовериться в этом. Прибор радостно пропищал. а затем зажужжал. Спустя минуту было ясно, что концентрация газа в воздухе присутствует и довольно сильная. Для взрыва бы не хватило, но долгий выход газа приблизит этот процесс и к тому же пагубно повлияет на самочувствие. Открыл форточку, чтобы проветрить помещение. Достал течеискатель и быстро проверил колонку. С ней все было в порядке. Когда начал проверять плиту, то сразу понял, что ей конец. Но даже не она была источником запаха, а старый, потрескавшийся и запылившийся шланг. Он был поврежден. Из рваных дыр с тихим шипением вырывался газ. Присмотревшись, я понял, что его будто надкусили. «Бабушка, сколько лет плите?» «Не знаю. Лет тридцать, может, и есть. А чего?» «Она в плохом состоянии, и шланг не пригоден к использованию. Придется заменить. Но у нас таких шлангов нет». Ремонтом занимается другая служба. Поэтому пока плита не будет работать. Я поставил заглушку. «Как? А я что теперь? Мне же есть захочется, а где я приготовлю? Верни все обратно». «Но вы поймите, шланг порван». Я повертел им перед собой, но бабка даже не взглянула. «Придется покупать новый, если вы хотите быстрее». «На какие шиши я тебе его куплю?» Голос звучал с нотками агрессии. «Включи мне газ», — я сказала. Она неожиданно изменилась в лице. В ее запавших глазах металась злость в с ненавистью. «Я не могу, бабуль. Вы взорвете квартиру, а мне потом в тюрьму?» «Да плевала бы. Ни черта я не взорву. Что ж я, дура?» Только сейчас я обнаружил, что меня пристально кое-кто разглядывал. Черный как уголь худой кот, сидящий на горе пыльных книг. Его зрачки были расширены, словно он готовился вцепиться мне в глаза. Создавалось такое ощущение, что он сделает это в любую секунду. Кот утробно взвыл и зашипел. «Маркиз, прекрати! Не ругайся при гостях!» Пригрозила бабка, повертев пальцем у кошачьей морды. Маркиз спрыгнул на пол, канув в полумраке коридора. «Ну так что? Включишь мне обратно плиту? Хотя бы одну конфорку?» «Боюсь, не получится. Честное слово. Поставьте вашу подпись в акте об...» «Сейчас!» «Не буду!» «Скажу, что ты без моего согласия отключил». Мне, в принципе, было плевать. Имел право, а точнее, даже был обязан это сделать. И я хотел как можно скорее убраться из этой квартиры. Схватил куртку, чемодан. Однако у бабульки, по всей видимости, созрели на меня совсем другие планы. Она резво вскочила, перекрыв проход своей клюкой. «Милок!» Давай хоть чаю-то попьем. У меня есть замечательный чай на травах. Оставайся. Бабка пыталась натянуть улыбку, и от этого выглядела зловеще. Смотрела в глаза, и я не мог отвести их в сторону. Мне стало нехорошо. Появилось чувство слабости. Я рванул вперед, оттолкнув старуху. Открыл замок вспотевшими руками, выскочил в подъезд. В спину мне заскрипело. «Долгой тебе дороги, никуда не денешься». Двери лифта были открыты, я заскочил в кабину, нажав кнопку первого этажа. Как нарочно створки закрывались очень медленно. Все это время бабка сверлила меня взглядом, стоя на пороге и приговаривая «Долгой дороги, милок, долгой». Нервное напряжение спало только тогда, когда лифт покатил меня вниз. Я стоял, задумавшись об этой странной бабке. Из-за нее новогоднее настроение было безнадежно испорчено. Взглянул на часы. Почти 12, Совсем скоро наступит праздник. Заметил странности только минут через пять. Лифт все спускался, иногда постукивая и пошаркивая тросом, но никак не хотел останавливаться. По ощущениям, я точно двигался вниз. Но так долго категорически не мог. Прошло еще 10 минут. Но кабина, не собираясь останавливаться, вместе со мной спускалась в бездну. Или в ад. В памяти всплыли цифры 666, из которых состоял Бабкин адрес. Я начал нажимать все кнопки подряд, но ничего не изменилось. Единственное, что сработало – вызов лифтера. Через полминуты на том конце ответил прокуренный мужской голос. «Слушаю». «Я застрял в лифте. Помогите мне выбраться». «Ну говорите, что за приколы?» «Алло, слышно меня? Я застрял, мать вашу!» Связь прервалась. Я набрал еще пару раз. Тишина. И тут я вспомнил слова этой проклятой старухи. «Долгой дороги», – бубнил ее голос в моей голове. Стало жутковато. Достал телефон, но сеть не ловила. Набрал экстренную службу. Автооператор перевел на полицию. Я долго слушал длинные гудки, прежде чем отключился. Повторил эту операцию еще два раза. Скорая и пожарные не отвечали тоже. Внезапно лифт замер и свет погас. Только хотел включить фонарик на смартфоне, как двери разъехались. Я оказался на том же этаже, с которого сбежал. Отлично. Бабка давно уже закрыла дверь, но в глазке что-то мелькало. Что было с лифтом, я не понял. Списал все это на банальную неисправность. Пробежав по ступенькам три или четыре пролета вниз, осознал, что всегда возвращаюсь на один и тот же этаж. Голова немного закружилась. Я даже ущипнул себя, чтобы убедиться, что это не сон. «Как такое возможно?» – стучало в голове. Связь ловила на две полоски. Набрал номер своего водителя, тот не отвечал. Позвонил диспетчеру, занято. Предпринял еще несколько попыток дозвониться им. Глухо. Я стоял у подъездного окна, высматривая напарника, но УАЗик стоял вне зоны видимости. Внизу изредка проходили люди. Хотел открыть окно и крикнуть, но ручки на рамах отсутствовали. Внезапно за моей спиной послышалось шипение. Я резко оглянулся. На лестнице стоял бабкин черный кот, который еще недавно сверлил меня взглядом в квартире. Он опять пялился, приняв боевую стойку. Кошак явно угрожал расправой. Шерсть на загривке встала дыбом, хвост распушился. Не успел я отойти назад, как он прыгнул, в одно мгновение вцепившись в ногу чуть выше колена. Когти вонзились прямо в кожу, да так глубоко, что я не мог оторвать его от себя. Клыки впивались в мои штаны, с легкостью их прокусывая. Спустя пару минут суровой борьбы мне удалось отшвырнуть шерстяного дьявола в сторону. Нога заныла. «Ах ты ж мелкий сученыш!» Я орал на весь подъезд. Махнул здоровой ногой, чтобы отпугнуть зверя подальше. Только ничего не получилось. Кот был готов к этому. В тот момент, когда нога оказалась ближе всего к нему, он прыгнул, невероятно шустро взобравшись на плечо. На этот раз он разодрал мне всю руку. Еще оставил пару глубоких царапин на щеке. Я кинул этого ублюдка прямиком на нижнюю площадку. Он мяукнул где-то в темноте и пропал. Рука кровоточила. Вспомнились курсы медицинской помощи. Вот уж не думал, что это реально мне пригодится. Порвал футболку на лоскуты и перемотал запястье. Я сидел на ступеньках, баюкал руку и думал, что же теперь делать. Как долго я здесь? Тупо смотрел на проступающие красные пятна на ткани и очень хотел домой. Просто выйти отсюда. Домой. На стене отразился зеленый отсвет и послышались хлопки. Фейерверки. Я подбежал к окну. В небе раскрывались прекрасные огненные букеты разных цветов. Угасали и вспыхивали вновь. Всегда любил смотреть на радующихся людей, пускающих салюты. Но только не в тот момент. Сквозь взрывы петард я услышал какой-то странный гул. Он постепенно усиливался, и до меня дошло, что это звук поднимающегося лифта. Я подбежал к шахте, прислушавшись. Отчетливо услышал, как кабина проскочила мимо меня вверх. Остановилась, кажется, на два этажа выше. Ринулся вверх по лестнице, забыв, что опять окажусь на седьмом. Было слышно, как человек вышел из лифта, открыл дверь своей квартиры. Я закричал со всей силы «Помогите мне, эй!» Но тот, кто был наверху, уже захлопнул дверь. Нажал кнопку вызова лифта. Тот покорно, спустя пару секунд, раскрыл свои двери. В нем по-прежнему было темно. Долго всматривался в кабину, но зайти не решался. Сзади меня что-то скрипнуло, заставив подпрыгнуть от испуга. Обернулся. Дверь 66-й квартиры была немного приоткрыта, будто приглашая зайти внутрь. Через образовавшуюся щель я видел только темноту. Казалось, что туда просто тянет зайти. Я не хотел. Ноги сами понесли меня. Толкнул дверь. Отчетливо пахло газом. Из комнаты доносились странные хлюпающие звуки. Мне было не по себе, но любопытство пересилило. Заглянув за шторку, висящую вместо двери, я обнаружил своего напарника. Он сидел на диване, но только выглядел он не таким, каким я привык его видеть. Его кожа стала серой, морщинистой. Он обмяк, сидел, сутулившись и опустив голову. У его ноги возилась бабка. Она стояла на четвереньках, отклячив тощий зад в байковом халате и вгрызалась в Лёхину ляжку. На пол капала кровь, но Лёхе будто не было больно. Я подбежал и пнул старуху ногой. Она взвизгнула и повалилась на бок. Распялив рот, измазанный кровью, словно любимой пенсионерками красной помадой, бабка кинулась на меня, быстро перебирая руками по полу. Голова ее тряслась. Седая гулька из волос съехала на бок, открывая розовый залысиной. Я стал пятиться, пока не уперся спиной в стену. И тут старуха распрямилась и, шаркая тапками, стала подходить ближе. Я уверен, она даже стала чуть выше, чем прежде. Ее кожа больше не была дряблой, а вполне себе подтянутой. Волосы не седые, а темные. Мерзкая ощерись она осматривала меня с ног до головы. Затем, облизав губы, в два шага оказалась рядом со мной. Руки бабки молниеносно вцепились в горло. Хватка была стальной, и отодрать ее руки я не мог. Если бы при мне был чемодан, но он лежал в подъезде между двумя этажами. Я оставил его там после битвы с котом. Вспомнил. Я опустил руку в карман, нашарил рукоятку отвертки. Чавкнув, старуха пробасила: «Ну что, милок, хочешь чайку-то выпить? Твоему дружку шибко понравилось». «Старая сука», — хотел сказать я, но получилось лишь прохрипеть. Выхватил отвертку, всадил ей в живот. Стержень пропорол грязный халат и мягкое брюхо, почти не встретив сопротивления. Дожал, чтоб только ручка торчала, и оттолкнул обмякшую старую тварь от себя. Пока она пыталась достать отвертку, скользя руками по рукоятке, я схватил друга под мышки и поволок в сторону выхода. Мы были почти у двери, как на меня свалилось другое ищадие ада. Долбаный кот спрыгнул откуда-то сверху, вцепился когтями в мой затылок. Я завопил от боли, но не бросил Леху. Вытащил его в подъезд, отодрался со спины кошачьего сатану, зашвырнув его обратно в квартиру. После глухого удара, донесшегося до меня, я захлопнул дверь снаружи. Забрал чемодан с инструментами и дорогими электронными приборами. Быстро затащил напарника в темный лифт, кулаком заехал по кнопкам. Двери закрылись. Свет заморгал, и лифт включился. Мы тронулись вниз. Я потерял всю надежду выбраться из этого долбаного подъезда, но в закрытом помещении хотя бы мог отдышаться. Мой напарник был на грани обморока. Штанина формы пропиталась насквозь, и кровь заливала ботинок. Он смотрел на меня туманными, полузакрытыми глазами, похоже, не понимая, кого видит перед собой. Я достал лоскут, что остался от футболки, перетянул ногу чуть выше раны. Под нами образовалась липкая лужа. «Леха, ты как себя чувствуешь?» Я тихонько потряс напарника. Лёха что-то мыкнул и обмяк у меня на руках. Когда кабина лифта медленно остановилась, я боялся даже выдохнуть. «Сейчас двери откроются и бабка со своим котом нападут на нас», – промелькнуло в голове. Но опасения не подтвердились. Створки раздвинулись на первом этаже. Выволок Лёху на улицу волоком дотащил до уазика. Упал рядом с ним, полностью обессиленный. Немного отдышался, с трудом запихал напарника на заднее сиденье, достал ключи из его кармана, уселся за руль. В больницу я привез Алексея уже в бессознательном состоянии. А под утро он скончался. Когда я был на грани отключки, мне позвонил начальник, сообщив, что по адресу ночной заявки произошло возгорание. Пожарным удалось потушить огонь вовремя, и никто не пострадал. Внутри квартиры никого не было. Он потребовал объяснений, но я послал его нахер и отключил телефон. Друзья, если вы слушаете это, значит вы досмотрели данный ролик до конца. А это означает, что он вам, скорее всего, понравился. Осталось еще пару несложных и пустяковых для вас действий. Просто подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк и оставьте ваш отзыв в комментариях. Это очень важно для меня. Ваши действия помогут поднять мой новый канал в поиске. У него увеличится количество просмотров. У меня появится больше зрителей, желающих смотреть мои ролики. А это, в свою очередь, будет отличной мотивацией для меня делать и дальше для вас интересные, захватывающие и качественные истории. Всех обнимаю и жму руку. Спасибо.